Глава четвертая. Соболевка. «Как за нами?» – насторожился я. «Разве такое возможно?» «Все возможно!» – неопределенно махнул рукой Матвей Иванович, продолжая смотреть куда-то вдаль, затем убрал бинокль и обернулся ко мне. «Шучу я!» – вроде и пошутил, но, тем не менее, я отметил некую озадаченность у него на лице. «Ну что, отдохнул?» Не то чтобы я устал, но короткий перерыв в несколько минут – это вообще ни о чем. Идти по высокой сухой траве, густо присыпанной снегом, было очень неудобно. Зато лесник, несмотря на то, что заметно прихрамывал, шел свободно и, к моему удивлению, никуда не проваливался. А вот я постоянно отставал, темп держать не получалось, как бы ни старался. Тяжелые кирзовые сапоги то и дело попадали в скрытые ямы или цеплялись за сучьи и корни. Из-за этого я спотыкался, шумел и ругался. Старик недовольно бурчал себе под нос. Правда, поначалу он сдерживался, а потом все-таки остановился и недовольно проворчал. «Ну, чего так медленно?» «Да не могу я быстрее», — возмутился я, обливаясь потом. «Ноги цепляются, в траве путаются, то ямы, то корни. Да и кирзачи эти, словно деревянные, то ли дело берцы». «Да», — вздохнул тот, поправляя седые усы. «Ума не приложу! Откуда ты такой здесь взялся? Как ты раньше по тайге ходил?» «А я и не ходил», – брякнул я, пожав плечами. «Не помню такого, говорю же. Зато до всего этого так-то я вовсе не профан, только в другой области». Хе! Это в какой же?» «Военная служба, марш-броски, например, экстремальные условия. Вот, к примеру, что ты будешь делать, если попадешь на необитаемый остров?» «Найду или построю укрытие», – без раздумий ответил тот. «Поищу источники пищи и воды, сделаю запасы, попытаюсь понять, где я нахожусь, а при удачной возможности выдолблю из бревна лодку или построю плот, а затем уплыву. Только вот в тайге необитаемых островов нет». «Ну да, а где бы ты воду взял?» «Как бы понял, что она непригодна для питья». «Известно как, дедовским способом. Плюнь в воду». «Если харчок расплылся в стороны и растворился, значит и вода пригодная. Вскипяти и пей себе. И вообще по животным понятно. Если они пьют, значит и человеку можно». «Сырую воду? Без обеззараживания?» «Да ты чего, обезвоживание, бактерии, дизентерия?» «Ну ладно, а пища?» «Охота, рыбалка, ягоды, орехи, корешки, грибы. Что еще? Лягушки, змеи или насекомые». «Если подумать и знать, куда смотреть, многое можно употреблять в пищу. Для поддержания жизни человеку много не нужно». «Ну а пламя как развести?» – не сдавался я. «Спичками? А если нет спичек?» «Огнивом или трением двух кусочков дерева. Женька, уж поверь, я огонь и среди снега разведу. А вот ты к жизни в тайге точно не готов, несмотря на свое утверждение. Хотя тот факт, что ты от медведя смог удрать и ни во что не встрял, для меня загадка». «Везучий ты одним словом!» Лесник смотрел на меня с таким видом, будто уже знал ответ на каждый вопрос, который я намеревался ему задать. Мой настрой быстро остыл. Я хотел показать ему, что и сам не безнадежен в вопросах выживания, а заодно проверить его собственные знания. В общем, застать его врасплох у меня не вышло. «Ты такой же опытный, как я балерина Большого театра!» фыркнул Матвей Иванович. «Но это нормально!» «Не то чтобы я обиделся, но все равно было неприятно. Вот же противный, а!» Вдруг он остановился, быстро вскарабкался на поваленное бревно и, вооружившись биноклем, снова принялся изучать те места, что мы уже прошли. «Странные дела творятся!» Тихо пробурчал он себе под нос, затем убрал бинокль обратно. «В чем дело?» Ни в чем! Так, кое-какие наблюдения провожу!» Отмахнулся старик. И все же он был чем-то озадачен. Ближе к вечеру, по словам Матвея, мы прошли около 10 километров. В целом окружающая картина практически не менялась. Одни и те же заснеженные деревья, сухая трава и листья. Попадались буреломы, тут и там было много упавших деревьев, повсюду лежали полусгнившие бревна и сухие ветки. Не скажу, что лес был сплошной, иногда мы пересекали просеки, небольшие открытые поляны». Дважды проходили мимо небольших речушек, больше смахивающих на широкие ручьи. У одного из них лесник остановился и набрал воды во фляжку. Ты бы тоже флягу наполнил, посоветовал Матвей. Воду я набрал, несмотря на некоторые опасения. Нет, воду из ручьев я, конечно, пил, но только после обеззараживания таблетками. Впрочем, старику-то виднее. На протяжении всего пути, к своему удивлению, я несколько раз замечал на снегу следы зверей. Правда, следопыт из меня примерно такой же, как и упомянутая выше балерина, поэтому я не стал гадать, а поинтересовался напрямую. «Это чей след? Зайчий?» Матвей Иванович мельком взглянул в указанном направлении и покачал головой. «Лесий!» Он обернулся и ткнул пальцем в другую сторону. «А там волк проходил. Видишь, какой шаг? Если раньше на предыдущие просеки обращал внимание...» то даже следы Сахатова были. Редкий зверь, особенно сейчас. Что ж ты за браконьер такой, раз следы читать не умеешь? Может, я и не браконьер вовсе, пробурчал я. Ну, не знаю. Видел я тебя среди этого отребья. Не обижайся, Женька. Но тайга, она особенная. Тут как-нибудь нельзя. Нужно быть сильнее, хитрее и умнее. Выживает сильнейший. Знания нужны, но еще важнее уметь их на практике применять. Так я и умею. «Потом покажешь!» – кивнул лесник. Через несколько минут я увидел еще следы, но уже покрупнее. А кроме волков тут хищники еще есть? Ну, рысь там или барс? Конечно, есть, а как же? В тайге все есть. Правда, медведя я здесь давно уже не видел. Ушли они отсюда, а причин много. Для меня все было в новинку, поэтому я жадно впитывал всю информацию, которой делился опытный охотник. А тот, несмотря на манеру общения, и рад был бы что-нибудь рассказать. Главное, вопрос правильно задать. Видимо, старику льстило, что рядом есть уши, готовые слушать его речи. Только вот рассказывать-то он рассказывал, но все как-то в общих чертах, без подробностей. Пока я слушал, понимал, что раз я попал в 50-е годы, то нужно как-то крутиться и выживать. Нужны знания, навыки, нужна информация. Ведь каждый знает, осведомлен, значит вооружен. Чую, непросто мне будет, ой, непросто, из 21 века в глухомань пятидесятых годов 20 -го века. «Ну что, Женька, держишься еще?» Усмехнулся лесник, когда мы обошли довольно крутой холм у подножия и поднялись на следующий, пусть и пониже. «Нормально», – проворчал я, перебирая уставшими ногами. Тяжелые и неповоротливые кирзовые сапоги быстро дали мне понять, насколько я не готов. И хотя во времена срочной службы мне еще довелось их носить, эти ощущения были благополучно забыты. Мышцы ныли так, что, казалось, ступни вот-вот отвалится, Пальцы свернулись в трубочку, я их даже не чувствовал толком. Но это все ерунда, ничего там не отвалится и не отмерзнет. Обычный человек моего возраста вполне способен идти по 20 часов в день. Главное, что происходит в голове, и как себя настраиваешь на то, что предстоит сделать – Мозг управляет телом, а самоконтроль в этом плане – отличный союзник. И все же я упорно шел вперед, игнорируя усталость. «А ты молодец, терпеливый!» – похвалил Матвей на очередном небольшом привале. «Думал, жаловаться начнешь, а нет, держишься!» Если уж говорить честно, то я был сбит с толку. В прошлой жизни тело-то у меня было закаленное и тренированное, воля тоже. Я неоднократно был в изнурительных 20-километровых марш-бросках, бывал и не спал по трое суток и питался одними концентратами, был в пустынных равнинах Монголии, на горах Урала и Адыгеи. А здесь не пойми что, сознание и память мои, а тела нет, неадаптированное оно, несмотря на то, что реципиент вроде как был охотником, пусть и браконьером. Мозги понимают, что путь невеликий, а тело устало, хоть волком вой. Но чего уж греха таить, я боялся показать слабость перед Матвеем и ударить лицом в грязь, опять фыркать будет. Не привык я жаловаться, мне даже казалось, что он только и ждет, когда я упаду на снег и попрошу отдыха. Вообще старик был хоть и вредный, но постепенно я понял, что все это показуха, на самом деле он был относительно добрый и отзывчивый, хоть и черствый, как ржаной сухарь. Видать, не часто старик с людьми время проводил. «Диву даюсь, я Женька!» Матвей Иванович посмотрел на меня как-то иначе. «Смотрю на тебя и думаю, знаний ноль, опыта тоже, нетерпеливый, но настойчивый, самоуверенный, а не подготовленный. Еще и стремление с избытком. Как же ты из своего Сочи сюда попал?» Я ничего не ответил, лишь вздохнул и плечами пожал. «Ну не говорить же ему, что я гость из будущего в самом-то деле. Еще подумает, что я головой тронулся, возьмет да и бросит здесь». Врачей я не боялся, психушек в тайге не было тогда. Однако зря я опасался. Старик задавал вопросы просто так, для поддержания беседы. Вряд ли его действительно интересовало, как я сюда попал. Хотя по его лицу и не скажешь, что правда, а что нет. «Гляди-ка!» — снова вооружившись биноклем, произнес он. «Вон там, впереди, слева. Реку видишь? Узнаешь места?» Я повертел головой и заметил, что с этого места открывается довольно неплохой вид. Впереди, за деревьями, примерно в километре, была видна извивающаяся речушка, куда меньше той, по которой я перемещался на плоту. «Вижу, но не узнаю. А что это за река?» «Я ее Прорвой зову. Как раз пойдем вдоль нее. В этом районе много рек, да и озер хватает», — пояснил старик. «Богата область на это дело». «Потерпи, еще несколько километров и доберемся до Соболевки. Дом у меня там стоит. Вообще, мной ни одно зимовье по этому району построено, но сейчас нам туда не нужно». Вдруг мой желудок предательски заурчал. «Да ты, я смотрю, голодный», – произнес он. «Ну да, очень, не выдержав, согласился я. Со вчерашнего дня ни крошки во рту. На плоту ничего съестного не было, а единственную найденную банку консервов при появлении медведя я бросил». «Удалось лишь рыбу поймать, да на костре запечь». «Чего ж сразу не сказал?» Прищурившись, проворчал тот. Легко скинул с широких плеч вещевой мешок, развязал и вытащил оттуда сверток белой ветоши, в которую было завернуто два куска вяленого мяса и несколько сухарей. «Держи, не густо, зато самое то, чтобы голод заглушить. Для начала хватит, а там и до поселения доберемся. Там и горячая еда есть, а если поднапрячься, то и банька будет». «Спасибо. Отлично. А то еще немного, и у меня желудок от голода к позвоночнику бы прилип. Долго еще идти?» «Да темно дойдем, но это если не тащиться, как черепаха. Последнее было камнем в мой огород, но я не стал на этом зацикливаться». Я прямо на ходу с жадностью вгрызся зубами в вяленое мясо, что бы это ни было, но оно оказалось на редкость вкусным, хотя слегка жестковатым и пересоленным. Сухари были самыми обыкновенными, из ржаной муки, но тоже весьма неплохими на вкус. Минут за десять я все это умял, сразу понял, что самочувствие стало лучше. Благодарный желудок перестал урчать и стал вести себя куда тише. Я взял флягу и хотел было запить, но лесник меня остановил что там у тебя?» – спросил он. «Вода?» «Ну да». «Повесь обратно. На, вот попробуй это». Он снял с пояса свою флягу и протянул мне. «Вряд ли ты такое в своем Сочи пробовал». Я, кстати, обратил внимание, что у него на поясе, на широком ремне, висело сразу две фляги. Видать, только одна из них предназначена для воды. Откупорив алюминиевую крышку, я сначала понюхал. Ощущался сладковатый цветочный запах, но вместе с тем немного на квас смахивало. Однако, когда я попробовал, то обалдел. «Отец, да это ж медовуха!» – удивленно воскликнул я, познав напиток. «Причем шикарная!» Медовуха действительно была отменная, на травах. Чувствовалось, что старик туда еще чего-то намешал, но это было только во благо. «Гляди-ка, угадал!» – довольно крякнул Матвей Иванович. «Она самая! Где это ты медовуху пробовал?» «На Кавказе тоже в лавках купить можно». «Купить? Где? В горах, что ли?» Тот почесал седую бороду. «Что ты мне сказки рассказываешь? Кто ж ее продавать будет?» «Там продают», — авторитетно заявил я. «А медовуха превосходная». «При ежедневном употреблении в небольших количествах здоровье поправляет. Но все, хватит на первый раз. Много такого напитка пить нельзя, а то желудок встанет». Я сделал еще глоток и передал флягу обратно. Мы продолжали путь. Близился закат. В какой-то момент я сам не заметил, как лес вдруг расступился и перед нами развернулся поселок. Сначала мы миновали старую, потемневшую от времени деревянную ограду, состоящую из тонких бревен. Никакой защитной функции она не несла, лишь отделяла лес от поселка. Ну и чтобы скот не разбежался. Правда, такового я здесь не увидел. Какой же скот зимой? Рядом пролегала прокатанная машинами грунтовая дорога. Как раз в этот момент из-за поворота показался темно-зеленый грузовик, какие я много раз видел в советских фильмах. Ух ты ж, пробормотал я, во все глаза, глядя на ЗИС-5, самый массовый грузовик времен ВОВ и военного периода. Так это правда? И выглядел он не как восстановленный, а будто бы недавно сошел с конвейера. На крыше и тентованном кузове лежал снег. — Что ты там бормочешь? обернулся ко мне егерь. «Да нет, ничего, все нормально». Грузовик, урча двигателем, проехал от нас всего в 20 метрах, но я разглядел, что весь кузов внутри был заставлен деревянными ящиками, а с краю стояли какие-то белые мешки. «О, муку привезли, молоко, яйца!» – заметил Матвей Иванович, затем окликнул меня. «Ну, чего ты там встал? Идем уже!» Двинувшись дальше, мы миновали небольшое заброшенное строение из бревен, чем-то похожее на смотровую башню. Ранее оно использовалось для каких-то нужд, а сейчас пустовало. «Вот и добрались», – произнес лесник, едва мы поравнялись с первыми домами. «Помнишь поселок?» «Нет, вообще ничего. Сочи помню, а как в эти края попал, нет». «Ну, тогда добро пожаловать в Соболевку. Гляди, вон то здание справа. Телеграф наш». Я с нескрываемым интересом принялся разглядывать, как жили люди в 50-х годах 20 -го века. Как будто бы перенесся в кино, да только здесь все было по-настоящему. И то, если подумать, ведь не лучшее место для наблюдений. Это ведь тайга, считай, самая глушь. За острыми впечатлениями жизни после военного СССР нужно ехать в крупные города. Вот только туда меня не тянуло совершенно. Чего мне в городе делать, да еще и без документов? чтобы первый же милиционер меня в отделение загреб. Ну уж нет, больше проблем себе наживу. Да и, честно говоря, не хотелось мне в городскую суету. Склонялся к тишине и спокойствию. И откуда у меня такие мысли? Поселок оказался не очень большим, всего на четыре улицы. Со всех сторон его окружал густой лес. Я насчитал порядка 45 домов. Сразу же заметил, что здесь не было линии электропередач. Раз так, то и электричества в населенном пункте тоже нет. Откровенно говоря, к такому я не был готов. Справа и слева стояли жилые дома, в основном собранные из бревен, имелись и глиняные мазанки. Многие строения были уже потемневшими от времени, но все равно выглядели добротно. Также попадались и практически новые дома, построенные недавно, возможно, даже этим летом. В поселке имелась небольшая часовня, медпункт, пекарня и даже почта. На окраине располагалась лесопилка, рядом с которой были заметны штабеля длинных бревен, покрытых снегом. Поселок был аккуратным, чистым. Со всех сторон его обступала тайга, а на северо-запад уходила прокатанная дорога. В целом он выглядел именно так, какими их показывали в старых советских фильмах про Великую Отечественную войну, а за десять с лишним лет не сильно-то оно все и поменялось, тем более здесь, вдали от цивилизации. Здесь все застыло по состоянию до военного периода. Тут и там попадались люди, занимающиеся повседневными делами. На нас они не обращали никакого внимания. Лишь парочка окликнула лесника, но этим все и ограничилось. Быстро темнело. Мы неторопливо шли по заметенной снегом улице. Я заметил несколько больших двухэтажных зданий. На одном из них увидел приколоченную табличку. Это что, школа? вслух пробормотал я. Насколько я помнил, в то время было обязательное семилетнее обучение, а в крупных городах и столице – десятилетнее. «Она самая!» – тяжко вздохнул Матвей, махнув рукой. «Второй год уже не работает. Летом не успели ремонт провести. Да и с учителями проблемы. Учеников тоже раз-два я обчелся. А последняя учительница еще весной уехала в Челябинск». «А как же дети?» – удивился я. «Как же им без знаний?» «Сдалась им эта школа!» вздохнул старик. «И немного их тут осталось. Кто постарше, на охоту ходит, Совсем мелкие дома сидят или на рыбалке. Летом ягоды собирают и сушат, пробуют что-то выращивать. Ну а самые нетерпеливые в город подались. Нечего им делать тут. Времена нынче тяжелые. Гляди, вон там наш сельсовет находится. Но к председателю сегодня уже не пойдем. Лучше завтра с утра заглянем. Скорее всего, Тимофей Александрович уже об отбой думает и вряд ли будет рад услышать о медведе». Я задумчиво кивнул. «Так, Женька!» Матвей Иванович вдруг остановился. «Время позднее уже. Что касается ночлега, к своим, я так понял, тебе идти глупо. Неизвестно, что из этого выйдет, раз память у тебя отшибла. Гостиниц с удобствами, как в Москве, здесь нет и не было никогда. Так что пока можешь у меня остаться, все равно места свободного много. Тепло, сухо, а что еще охотнику нужно?» «Да что-то неудобно как-то, не хочу стеснять». «Неудобно на зайца с рогаткой ходить!» – отозвался старик. «Нормально, поместимся!» Я поблагодарил его за приглашение. Мы двинулись вперед, довольно быстро прошли к центру поселка, где я заметил довольно большую избу со слегка покосившейся крышей. Окна были прикрыты грубыми ставнями, у крыльца лежали штабеля заготовленных на зиму дров, а на крыше приколочено что-то похожее на стрелу. «Ух ты! Вот это изба!» – восхитился я. Таких в Сочи нет. «Еще бы! Как раз пришли!» – пояснил Матвей. «Это и есть мое жилье!» Забора тут практически не было. Так, кривая калитка и небольшие кучки, сложенные из камня. Особенно меня удивило, что и замка на входной двери тоже не имелось. Только мощный засов. Заходи и бери, что понравится. Странно как-то. «А сколько ты отсутствовал, отец?» – поинтересовался я. «Да почитай, пять дней меня не было. А что?» И что дом стоял пустой, никем не охраняемый, кто угодно мог войти и... «А чего там брать-то?» – удивился лесник. «Денег у меня нет, да и не нужны они в поселке, тут и магазинов нет. Самое ценное здесь – это продукты, так они в погребе. Погреб надежно заперт, снаружи в него входа нет, да и не принято у соседей воровать. Если у кого-то нужда возникнет, можно просто попросить, здесь это все понимают. Ну, чего встал, заходи!» По истории я помнил, что в это время страна еще толком не оправилась от войны. С провизией было плохо, а уж в тайге, в отдаленном охотничьем поселке, тем более. И хотя во многих сферах был совершен прорыв, что касалось провизии, все равно оставалось проблемой. Ведь здесь не было выделанных полей, пшеница толком не росла, помидоры, овощи тут выращивать сложно, свинарников и коровников здесь тоже не было». Жили только за счет охоты, рыбной ловли, ну и что в лесу попадется. Грибы, ягоды, мед. Конечно, из городов периодически завозились продукты, вроде муки, овощей и консервов. Кажется, мне еще предстоит во все это окунуться с головой и осознать, каково это – жить в глуши. И раз нет электричества, значит и души нет, как нет и нормального туалета. Ну и ничего, я жаловаться не привык. «Конечно, с моим прошлым спасателем это никак не вяжется, но, быть может, мне здесь найдется работа по специальности. Уж я-то адаптируюсь, дайте только время». Внутри избы было темно и весьма холодно. Матвей Иванович тут же зажег масляную лампу, потом вторую, стало куда светлее. «Ну вот», – пояснил лесник, – «сейчас печку растопим, пару часиков и будет тепло». Печь у меня большая, прогревается быстро. Да брось ты свой мешок, никто твоей шкуры не украдет. Приходи, чего встал?» Едва я вошел внутрь и закрыл дверь, сразу почувствовал резкий запах каких-то трав, в носу защекотало. «Ты не знахарь случайно, Матвей Иванович?» Усмехнувшись, поинтересовался я. «Нет», – ответил тот, подготавливая печь к растопке. «Но травы лечебные собираю. А ты почему спрашиваешь?» «Да просто интересно». Запах почувствовал, вот и спросил. «А что потом с травами делать?» ее заваривать, настойки делать». Тот опять посмотрел на меня с подозрением. «Вот не пойму я, браконьер ты, Снегиревский, видел тебя там. А с другой стороны, ну не похож ты на них. Да, вот же дела какие случаются. А как давно ты в тайге?» «Ой, не знаю, Матвей Иванович, не знаю», – вздохнул я. Дом у лесника был довольно просторный, но состоял всего из двух комнат и короткого коридора. Обстановка чисто спартанская, стол у стены, на нем скатерть, шкаф, ну еще лавка в углу, и все, больше ничего лишнего. Из освещения только масляные лампы, ну еще несколько свечей, тут и там висели шкуры, имелись приколоченные к стене оленя рога, в углу икона. Еще увидел чучело Тетерева и волчью голову. Кухни как таковой не было, имелась лишь большая печь, сложенная из камней и обмазанная глиной огромный дубовый стол и пара кривых табуреток. Вдоль стены я заметил две больших лавки. Если сдвинуть их вместе, а сверху кинуть матрас, то получится кровать. На многочисленных деревянных полках стояла берестяная посуда. У входа большая глиняная тарелка, доверху заполненная кедровыми орехами. Столько орехов я еще никогда не видел. Под потолком висели горизонтальные шесты для сушки одежды. Рядом свисали связки сухих грибов и чеснока. Какие-то травы. В углу большая деревянная бочка с водой. Там же алюминиевая кружка на подоконнике. В стороне лежала пара мешков с какими-то крупами. У входа заготовленные дрова, аккуратно сложенные аж до самого потолка. Еще ящик какой-то. Дровишек принеси, сейчас жару наведем. Пока я таскал дрова, лесник шустро растопил печь. Уже через сорок минут в доме стало немного теплее. Однако спать при такой температуре я бы все равно не стал. Беглого осмотра хватило, чтобы понять, живет Матвей Иванович один. Женской руки тут не чувствовалось, причем давно, а возможно и никогда. Спрашивать насчет семьи не стал, не тактично это, если захочет, сам о себе расскажет. «Ну вот, тулуп-то снимай!» – он потер ладони друг от друга. «Уже не замерзнешь, дровишек еще в печь подкинь!» Никогда не топил печь, но справился я на удивление быстро и правильно. По комнате пополз легкий, едва ощутимый запах дыма. Едва я снял теплую одежду, как вновь почувствовал отголоски боли в груди. Черт, в чем же дело? Неужели я и впрямь откуда-то упал? Громко зевнув, я сел на стул, облокотился о стену спиной, прикрыл глаза и вдруг понял, насколько я устал. Тело буквально ломило от боли и усталости. Сам того не ожидая, я мгновенно вырубился, причем основательно. Сколько я так спал, не знаю, однако вскоре почувствовал, что меня решительно тормошат за плечо. «Эй, Женька, подъем!» С трудом разлепив глаза, я увидел бородатое лицо лесника. «Что, разморила?» Усмехнувшись, спросил тот. «Ну да ничего, это нормально. Организм свое возьмет, если нужно будет. Непривычный ты, хоть это и странно. Как же тебя, Снегирев, в группу-то взял? Ладно, ладно, давай-ка ужинать». Оказалось, что пока я спал, лесник уже состряпал ужин. Вот же энергии у старика, на четверых хватит. Ему уже под 60, если не больше, а он неугомонный. Иванович наварил картошки, нарезал ароматного сала. В тарелке лежали маринованные грибы и зеленые помидоры. Последние меня удивили. А вот хлеба не было, только сухари и те ржаные. Ну понятно, пекарня своя в поселке хоть и была, но либо не справлялась с объемами, либо временно не работала, потому что муки не было. Наверное, иногда хлеб завозили откуда-то из города. Видимо, не чаще раза в неделю. Наверное, потому сухари и пользовались популярностью. А рядом стояла литровая бутыль с прозрачной, чуть розоватой жидкостью. Это что такое? Вино? «Вино? Ну ты дал, Женька! Какое же вино в тайге? Винограда тут отродясь не было. Это настойка на травах и ягодах. Такую только в Соболевке готовят. Уцелительница нашей». Потом познакомлю, как время будет. Ну, чего встал, бери стул». От глиняного горшка с картошкой шел ароматный пар, отчего у меня желудок довольно заурчал, а в носу аж защекотал от предвкушения. Матвей Иванович тут же вооружился бутылкой, наполнил содержимым алюминиевую кружку, однако себе наливать не стал. «Погоди, картоху в рот совать!» – заявил он. «Давай-ка сначала выпей, тебе полезно будет». Настойка действительно оказалась шикарной. Она была весьма приятной на вкус, мягко согревала горло, а после сохраняла восхитительное ягодное послевкусие. И что удивительно, в голову тоже давала мягко. Натуральный домашний продукт, такого в современном супермаркете точно не купишь. То ли я так изголодался, то ли действительно давно не пробовал сваренную картошку с салом, но лопал так, что аж за ушами трещало. Лесник только довольно ухмылялся, а сам ел мало. Когда я насытился, поинтересовался. «Матвей Иванович, меня вот все вопрос один беспокоит. Если я не вспомню, кто я такой, что со мной будет? Я ж ведь даже не знаю, есть ли у меня семья или нет. Не знаю, как к Снегиреву попал и как браконьером стал. Почему я вообще оказался на той поляне? Как люди отнесутся к моему появлению?» «Ну, думал я уже над твоим вопросом. Не просто все, ой, не просто», – произнес тот, нарезая сало на дощечке. «Это твоя амнезия странная очень. В общем, я так считаю. Чтобы людей пока в заблуждение не вводить и не путать, скажу, что ты племянник мой. Люди Снегирёва на контакт ни с кем не шли, жили в бараке обособлены. Так что вопросов к тебе быть не должно. Скажу, что ты из Сочи к нам приехал, природу посмотреть, на зверя поохотиться, быт посмотреть. Что там ваше море? А что касается документов, то они тут и не нужны вовсе. Все равно проверять никто не будет». «Правда, в город тебе выехать тоже не получится, но об этом потом. Вот сходим к председателю сельсовета, все и обсудим. Но к самому Снегиреву заглянуть тебе надо, для убедительности, а то путаница получится». С ужином покончили быстро, я наелся до отвала. «Ой, спасибо тебе, Матвей Иванович, за еду и за то, что к людям вывел и приютил». Искренне поблагодарил я. «Даже не знаю, что было бы, если бы я на том плоту мимо проплыл». «Там дальше по течению пороги были. Плод либо застрял бы, либо разбился. Не благодари», – тихо ответил он, а спустя несколько секунд, подумав, добавил. «Хоть и терпеть я вашего брата не могу, но тебе поверил. Знаешь, почему я тебе помочь решил? Потому что когда-то точно так же помогли и мне, в двадцатых годах. Я тогда молодой совсем был. Эх, сколько лет уже утекло. Но все, хватит болтать, время уже позднее, спать пора». К этому времени изба уже порядочно прогрелась, и внутри можно было спокойно ходить в одной рубахе и кальсонах. Кровать у лесника была только одна. Вторую собрали из дубовых лавок, на которых постелили домотканный матрас, набитый пухом, листьями и соломой. Внутри подушки – куриные перья. Я на такой лет двадцать не спал уже. Про удобство, конечно, молчу. Все казалось мне необычным, особенным. А жаловаться я не любил. Так должно быть. Все люди в тайге тогда так жили. А еще я убедился, что водопровода здесь тоже нет, как и канализации. И если с туалетом тут все понятно, то как быть с душем, я пока не решил. Как вариант, греть воду в печи и поливаться ковшом. Не бог весть что, но для соблюдения гигиены пойдет и так. Ничего, это только первое время будет сложно, а дальше пойдет по накатанной. Часа два я ворочался, никак не мог заснуть. Вроде и устал, а сон все не шел. Что-то беспокоило меня. Списал на новое место для ночлега. Это не на мягком ортопедическом матрасе спать, да и подушка вовсе не анатомическая. Впрочем, мне не привыкать. В командировках приходилось спать и в спальных мешках, и на матах спортивных, и скорчившись в позе эмбриона на сиденье Урала. А глубокой ночью мне приспичило по нужде. И тут встал вопрос, а куда? Керамических унитазов в избушках охотников не было, зато были нужники, проще говоря, выгребные ямы, расположенные во дворах. Старик объяснял, куда идти, да только я все прослушал. В общем, поняв, что терпеть это не выход, поднялся я с кровати, накинул на плечи свой бушлат, сунул босые ноги в сапоги и направился к выходу. Отодвинул засов, приоткрыл дверь, выбрался наружу. В лицо сразу же ударил свежий морозный воздух. Судя по ощущениям, было около минус пяти-семи градусов. Впрочем, я привык к влажному сочинскому климату, поэтому вполне мог и ошибаться. Небо было чистое, усеянное звездами. Поразился тому, насколько много звезд. В городе такого неба не увидишь. Отыскал взглядом нужник. Тот действительно стоял в 10 метрах справа за домом и хорошо различался на фоне белого снега. Пока шел, слушал, как поскрипывает снег под ногами. Закончив свои дела, я двинулся обратно. Уже подходя к двери, вдруг услышал далекий крик, который тут же оборвался.